Глава 16. Утром я проснулась одна, и первое, на что обратила внимание, свойственный фарнату шум за окном. Обычно здесь щебетали птички, бесшумно порхали бабочки. Максимум звука, редкая ругань строителей, которые все никак не могли закончить реставрацию стен. Как не бился преподавательский состав с рабочими, напоминая, что здесь одни девочки, и подобное поведение недопустимо. «Нет-нет, да и пополнялся у девчонок список скабрёзностей». Попыталась прислушаться к шуму и разобрать отдельные слова. «Бесполезно». Эмоциональный фон не был тревожным, скорее предвкушающим и довольным. Потому я позволила себе немного понежиться под одеялом и лишь затем поднялась. На соседней подушке лежала записка от Гидеона. «Не забудь про травы». «Очень романтично», — фыркнула, поднимая лист бумаги и переворачивая. «Пусто». Настроение мгновенно из сонно-ленивого превратилось в хмурое и недовольное. Быстро приняла душ, собралась, и полная нездорового энтузиазма спустилась к завтраку. «Доброе утро, девочки!» — поздоровалась с активно галдящими ведьмочками. Те моментально притихли и сложили руки на коленках. «Обсуждаете вчерашние занятия у русалок?» «Да», — дружно ответили они. Скорее молодых магов из столичной академии, которые приехали на практику, Фарнат, заметила Айса Арок строгим голосом. Ведьмочки вжали головы в плечи, подтверждая ее слова. Я же заинтересованно выгнула брови и села за стол к преподавателям. А подробнее произнесла со вздохом: Совместная практика с нашими девочками по травоведению. Трагическим голосом сообщила преподаватель Зелий Айса Нин. «Ясно. Нашей Академии поручено собрать много различных трав. Будем освобождать русалок из плена», — сообщила я хорошо поставленным голосом, чтобы расслышал каждый заинтересованный. «Похоже, парней прислали в качестве тягловой силы и для ускорения процесса». «А мы-то думали...» — протянула айсаро Роанд разочарованно. Я удивленно обвела взглядом притихшее женское сообщество. «Что вы думали?» что министерство озаботилось вашим статусом и прислало женихов на убой, тьфу ты, для женитьбы, — съехидничала я. Судя по смущенным лицам, моя догадка попала точно в цель. «Лейла, ты долго будешь здесь сидеть!» Вместо приветствия завопился Родрик, забегая в столовую и от возбуждения размахивая дверцами. Тонкие легкие платья при этом норовили вырваться на свободу, едва не слетая с плечиков от каждого его движения. «Ешь скорее, у нас ЧП!» Закрылся этот гад с эффектным хлопком, пригвоздив дверцами вываливающиеся юбки и комбинации. Маленький нюанс. Часть кружев оказалась снаружи, и сейчас брутальный и важный сэр Родрик Кенсингтон Третий, совершенно того не замечая, щеголял в юбке, подол которой подметал пол. Я закрыл глаза и сделал глубокий вдох отложила вилку в сторону, поднялась. «Что случилось, Роди?» — спросила ровным голосом. Показывать лишние эмоции учащихся и подчиненных не полагается, особенно если те едва не хрюкают от смеха. Памильяр понял, что с наколом страстей перегнул палку, а сам попал в неловкое положение. Пискнул, что сообщит на едине, когда я доем завтрак, и степенно удалился, втягивая на ходу Подставившие его полупрозрачные комбинации, которые он практически против моей воли купил в столице, чтобы я чувствовала себя настоящей ведьмой. Кружева ему идут, пошутила преподаватель зелий Айсанин. Говоришь, как одинокая старушка с десятком котов? ответила ей сестра. Я бы на твоем месте отложила крючок и нитки и да допостреляла глазами в прибывших магов. Ну тебя. Вяло отмахнулась ним, которая действительно без острой необходимости из Академии не выходила. Я не прислушивалась к их разговору, размышляя о произошедшем. Я неплохо знала Гидеона, потому вчера у русалок подумала, что затея с остальными травами — стратегическая уловка. Понимая, что снегостеприимного корабля, находящегося глубоко под водой, нам без содействия его жительниц не сбежать, подыграла, сообщив, что травы — Отходят, и времени мало, стоит поторопиться. Это сработало. Мы благополучно вернулись в Фарнат. Почему тогда Гидеон с раннего утра развел столь бурную деятельность и прислал молодых магов? Кстати, вопрос, насколько молодых? Если это первый курс, то мальчишки действительно будут работать тягловой силой, чтобы ведьмы успели собрать необходимое количество трав. А если нет? И нужны ли эти травы на самом деле? Очень сомневаюсь. К чему столь показательная суета? Аппетит исчез окончательно. Я поднялась, машинально напомнила ведьмочка о задаче, ушла к Родрику. Тот бедный, от нервов не мог устоять на месте, и бегал вокруг Академии, словно у него сегодня свидание или бал, а он не может влезть в любимое платье. Хмыкнула, а затем ужаснулась вспомнив о давней традиции знакомства учащихся разных академий. «Только бала нам не хватало», — произнесла, замерев на полпути к Родрику. «Какой бал?» — искренне возмутился фамильяр, но створки держал закрытыми, не желая вновь попасть в неловкое положение, обзаведясь очередной кружевной юбкой. «Ты не о танцах должна думать, а? Великие боги! Бал!» — дошло до него. Только бала нам не хватало, повторил в шкафчик мои слова. Голос Родрика был магический. Каждое слово звучало звонко и четко, поэтому неудивительно, что и мгновение не прошло, как в столовый загудел рой пчел. Окна были открыты. Девочки услышали заветное слово, взбудоражились. Тише ты! рявкнула она фамильяра. Может, министерство запретит бал в связи с обстановкой в городе? — добавила сама, хорошо поставленным голосом, чтобы страсти в столовой поутихли. — Лишить девочек танцев? Ты серьезно? — ехидно осведомился шкафчик. — Лейла, да девушки способны свергнуть правительство, если оно не поставит им ленты для шляпок, а здесь святое — танцы с потенциальными жертвами их матримониальных планов. Я бы на твоем месте так не шутил. — Я не шучу, у нас здесь практически боевая обстановка, Заметила я тихо и еще тише поделилась на болевшем. Подозреваю, враг уже в городе, а молодые магии здесь для массовки, так проще скрыть агентов. Чем больше незнакомых людей, тем сложнее понять, кто есть кто. «Оставь это Гедеону Лейла», — посоветовал Родерик. «Он мужчина, пусть у него голова болит. А у тебя есть проблемы пострашнее». «Роди, миленький, я здесь вообще-то главное. Фарнат — мой город». Я не могу спихнуть ответственность за него на мага и спать спокойно. Ты неправильная ведьма, вздохнул фамильяр. Учу тебя, учу. Все без толку. Об этом, кстати, тоже хочу с тобой побеседовать, но позднее. Побеседуем, когда драстешь до этого разговора, снизошел Родрик. А сейчас приготовься, я буду тебя пугать до седых волос. Посмотрела на этого интригана. Как я с ним вообще не облысела. От любой его выходки хочется рвать на голове волосы и визжать, как ненормальные. А я терплю его уже столько лет. Люблю даже. — Говори, Роди, — попросила без интереса в голосе. — Вряд ли ты сможешь меня напугать. «Первое — Первое, — важно начал он. — А есть еще второе? Здесь я уже насторожилась. — Первое, второе, третий компот, — торжественно сообщил шкаф, явно желая отомстить мне за проявленную незаинтересованность. «Что-то от этого приема пищи у меня уже изжога», простонала я, предчувствуя беду. Кожа покрылась пупырышками, волосы зашевелились от страха, а интуиция мстительно прошипела. «Я же говорила». «Говорила, но я не выспалась и с утра никак не могла проснуться, еще и тело ломило после двойного перехода подводными телепортами. Даже то, что Гедеон накачал меня силой, не спасало от гадких ощущений». «Изжога — это мелочи. Я рассчитываю минимум на гастрит», — продолжал фамильярно гнетать, не переходя к сути. «Я тебе сейчас тресну», — разъяснила я. «О, что я! Я всегда готов», — со смешком сообщил шкаф и перешел на мысли речь. Первое — курсантов из военной академии прибыло без малого двести человек. Их разместили по всем гостиницам. Перекус. Среди безусых юнцов есть старшекурсники обед. Всю гостиницу пляжа забронировали от лица Ковина. «Ведьмам-то что здесь нужно?», изумилась я вслух. «Второй перекус. По слухам прибудет весь состав милого ведьмовского сообщества». «Высшего, ты хотел сказать?» уточнила слабым голосом. «Ну, я пытаюсь гладить ситуацию, насколько это возможно», пробосил шкаф. А я вижу, что ты явно испытываешь удовольствие, заставляя меня бледнеть и сползать по стеночке. Продолжай. Я, наверное, после таких новостей пойду пить настойку и спать до завтра. Моя нежная психика не справляется, предчувствуя, что на ужин ты оставил самое главное... А как по мне, Верховная Ведьма уже катастрофа вселенского масштаба. Даже возможное нападение орков на город не так пугает. Это ведь не оно, да? Что-то еще более страшное. — Естественно! Стал бы я запугивать тебя орками! — фыркнул сэр Родерик обиженно. — А спать тебе ложиться нельзя! Ты ведь не страус, чтобы прятать голову в песок! — Что у нас на ужин, родрик рявкнула я, не в силах дождаться ответа. — Ее! Светлость! — кротким голосочком сообщил шкаф. Кашлянула, прижала руку к груди, чувствуя, как бешено колотится сердце подняла взгляд к безоблачному голубому небу, пока безоблачному. Ветер хлестнул по лицу соленой взвесью. Со стороны моря начали наступления тяжелые темные грозовые тучи. «Лейла, милая, не злись!» — запричитал Родрик. «Пожалуйста! Ты ведь не собираешься выходить за него замуж, правильно? Значит, она тебе никто. Просто мать замминистра!» Подумаешь, Лейла, да твою же мать!» Выругался он, когда вместо дождя тучи выдали мелкие, но острые, больно бьющие градины. «Немедленно это останови, это убытки!» Заверещал Родрик, зная, как пробиться к моему сознанию через завесу бешенства. «Повреди что-нибудь дорогостоящее, будешь возмещать из своих процентов!» Град сменился на ливень, а затем я вспомнила про сбор трав и разогнала тучи. «Что случилось?» Тоненьким голосочком спросила Айса Роанта из окна. Остальные преподаватели и ведьмочки, по всей видимости, сами не рискнули попасть под горячую руку неадекватного ректора. Послали милую, нежную, неспособную отказать их настойчивой просьбе Айсу. Бесстыжие. «Вы, Айса Роат, сегодня остаетесь в Академии за старшую и обдумываете, где и как нам провести бал с двумя сотнями молодых магов». При необходимости встречаетесь с их руководством для согласования нюансов. Остальные идут в лес, на сбор трав, немедленно, — холодно сообщила я и обернулась к Родрику. — Где Гидеон? — В министерстве, судя по количеству поступающих из столицы людей, — предположил фамильяр. — Лейла, извини, что я выбываю в столь ответственный момент, но сегодня я буду отсутствовать, вернусь лишь к ночи. — Чего? — я выпучила на него глаза. Какие у тебя могут быть дела, когда здесь свет представления?» «Семейные», — хмуро буркнул шкаф. «Я бы с радостью занимался местным концом света, но не вправе отказать. Меня вызвали». «Кто? Неужели эльфы вернулись в наш мир или ты туда?» — спросила, сбавив обороты. Злость на Фамильяра испарилась без следа. Я была уверена, что без веской причины он бы ни за что не бросил меня одну в такой ситуации. Семья это святое, а проблемы даже катастрофического масштаба любят приходить в одно время. Родрик никак не может на это повлиять и предусмотреть заранее не мог. А я справлюсь. Не впервой. Надеюсь, в столицу и обратно. Может, будет время, заскочу к Гидеону, поговорю с ним по-мужски. Вот уж не стоит, в сердцах произнесла я. Мужчины сами разберутся, дорогая. Отвратительно снисходительным тоном выдал в шкаф. Такой появлялся у него лишь после бесед с замминистра. Правду говорят, дурной пример заразителен. «Лучше привези мне юбочку», — рявкнула, зная, что шоппинг — единственное, способное удержать Роди от похода в министерство средства. «Я все успею», — радостно согласился Транжира и, быстро перебирая коротенькими ножками, побежал к воротам а ты не забудь про чудовище». «Чего? Свекровище?» — хохотнул он уже с улицы. «Гад трехстворчатый», — выдохнула я и обернулась к академии, окна которой были забиты высунувшимися по пояс ведьмочками. Прятаться бессовестные ведьмы уже не думали, слишком сильным было любопытство. Я не успела ни то что напомнить о безопасности и слово сказать, как Роди из-за стены подал сигнал опасности, громыхнув по-особому створками. «Айса Лейла, вы выходите замуж за его светлость?» Едва не вываливаясь из окна, спросила Айса Арок, самая старшая и обычно самая здравомыслящая из сестер Рих. «А как же мы?» Вместо ответа я обернулась к воротам, за которыми отчетливо слышался звук кабалуков. «Учебная тревога!» Рявкнула я магии, толкнув обе створки, задвигая, защелкивая запорное устройство, активируя магическую звуковую защиту. Вскочив на метлу, подлетела к окну, где была преподаватель по физической подготовке. Айсароант! Делим учениц на четыре группы. Чья группа заготовит к ужину больше трав, с завтрашнего дня будет помогать вам с организацией бала. Из Академии уходите организованно и так быстро, как только сможете. «В город выходы запрещены до моего распоряжения. Общаться с любыми незнакомыми людьми, кроме выделенных в помощь магов, запрещено. Особенно запрещены контакты с вашей будущей свекровищей», донесся хитренький голосок из-за спины Айсы Роанд. «Выходи сюда. А, Даника, прятаться бесполезно», позвала я малолетнюю занозу. «Будешь сопровождать ее светлость по городу, во время ее визита в Форнат и выполнять мелкие поручения» а там, глядишь, поймешь, что мой запрет продиктован исключительно заботой о вашей тонкой душевной организации, и тем подашь пример другим девочкам, как стоит себя вести. — Смерти моей хотите, ай, сентар! — буркнула смущенная Даника. — Не преувеличивай, я общалась с этой замечательной леди приблизительно в твоем возрасте, и, как видишь, жива-здорова. Кроме того, мои хорошие, — обратилась ко всем девочкам сразу общение со столь колоритной леди — отличная возможность напомнить себе, что красавцам-боевым магам предлагаются столь же одаренные магией матери». «Стоящее напоминание», — согласилась Айсанин. «Маги хороши в книгах и сражениях, а ведьмам от них лучше держаться подальше». «Почему меня пугает слово «колоритное»?» — состряпав мученическое выражение лица, спросила Аданика. Айсинтар, может, «Простите на первый раз, я больше так не буду, обещаю», — с чувством пообещала девочка. «Так уж и быть», — милостиво согласилась я. «Если говорить справедливо, наказание не соответствует провинности. Ты ведь не отравила целый город или не убила последнего единорога». «Она настолько страшная», — пошли шепотки по рядам. «Обычная недовольная женщина», — хмыкнула я. «Все, девочки, вы меня не видели, не слышали. Я с утра улетела по делам». «Защиту без меня снимете?» «Конечно!» «Вот и хорошо. Напоминаю, у вас учебная тревога!» Строгим голосом выгнала я всех, кроме Айсы Роанд. «А вы, Айса Лейла?» Спросила она. «Она ведь сразу зайдет сюда. Ой, я останусь с ней один на один!» Я посмотрела на ворота, за которыми наверняка ждет любимая матушка Гидеона, способная разобрать форнат по камню и не запыхаться. А затем... На скромную, нежную Роан-Трих. Рекомендую воспользоваться черным ходом и прогуляться к боевым магам. Согласовать дату бала. А вы? Я уже справилась с паникой и готова встретиться с врагом лицом к лицу. С улыбкой сообщила замечательные добрые девочки Рих. Ведь мы разбились на команды. Замерли у ворот, внимая Айсинин, которая неожиданно для всех взяла командование на себя. Спустилась к ним, отослала метлу и открыла ворота. «На старт! Внимание!» Начала традиционный отсчет Айсанин. Каблуки матери Гедеона застучали, освобождая проход. «Марш!» Я смотрела, как ведьмочки убегают вдаль вместе с моими надеждами провести тихий спокойный день. «Ну, здравствуй, Лейла!» Прозвучал красивый глубокий голос, который я бы рада век не слышать. «Здравствуй, Матильда!» Из вредности ответила ей также неформально. «Леди клетус Холодно напомнила мать Гидеона. Интар, «Ай, Либо Айсамер Ответила я в той же тональности. «Я сегодня не принимаю!» «И тем не менее мы поговорим!» Сообщила боевой маг, проходя на территорию академии, не сомневаясь, что я последую за ней. «Как скажете, леди клетус Согласилась я очень вежливым голосом и закончила. «Когда я вернусь и найду для вас время!» Поворачиваться к боевым магам спиной не рекомендовано, однако я позволила себе нарушить это правило и неспешно пошла в сторону гостиницы Айса Нарона, где надеялась разжиться информацией о текущем состоянии дел. Каблуки с моей спиной звучали раздраженно, но дистанцию не сокращали. «Леди ждет удобный момент», Или слишком кипит от злости, чтобы не выдать себя и не сболтнуть лишнее? «Доброе утро, Айса Лейла!» — радостно поздоровался со мной мастер Нарон, открывая дверь. «У нас сегодня нашествие, но я посажу вас за свой столик. Завтрак от заведения». «Доброе утро, мой любимый кондитер!» — проворковала я и едва не выдала себя смешком, когда услышала, как споткнулись сзади преследующие меня туфли. «Завтрак с вами — всегда особенное удовольствие!» «Вы сегодня в чудесном настроении», — отметил зеленоглазый красавец, подавая мне руку и заканчивая фразу шепотом. «Мне ваш маг кости переломает!» «Всегда рада вас видеть!» — ответила с улыбкой, и когда дверь за нашими спинами закрылась, добавила. «Будем лежать в соседних палатах, это его мать!» «За что вы так со мной?» — простонал Нарон. «Я ведь ни в чем не повинный кондитер. Но если я выживу, вы меня поцелуете, Айса Лейла!» — быстро сориентировался мужчина. Леди Матильда наверняка была шокирована нашим дружным неприличным смехом. «Но мне нужна была возможность выплеснуть эмоции, чтобы затем встретиться с ней снова с трезвым умом. Я эту даму знаю. Она не отступится!»